Дает, чокер дает, дает, отту нас запястья. Значит, точно дает. По-любому. Кури дает, дает, шокер дает, дает, оттуда запястья. Значит, точно дает. По-любому. Кури дает, дает. Чокер дает, дает, оттуда запястья. Значит, точно дает. По-любому. Кури дает, дает, чокер дает. Дает. По Если негр, как и вор, лучше пусть сидит в тюрьме е, е, Как там их называешь? Гей пидор, а не Фу, гей бля, Женщины бидор. вообще не люди, эй, пиздуйте все на кухне Сюда надо бить ремнем за двойку, тогда будет умным Позор! Эй, дура, это твое имя, эй, Ирина, ты заплыла жиром, ну-ка, мобиль, покажи Эй, Так я разговариваю со своей женой, я Жирела как корова Иногда даю ей поебалу Чтоб дышала ровно Ненавижу узкоглазых Все хотят мне че-то впарить Сука, спокойно Даже я на свое человек. батаре Русский я земля Моя я планета русский. и галактика Бог с нами знает Чокер даёт, даёт Тату на запястье, значит точно даёт По-любому Курит даёт, даёт Чокер даёт, даёт Тату на запястье, значит точно даёт По-любому